Отшумела в верховьях Марицы кровавая битва. И вот несет по течению раненых убитых. Смотрит девушка-турчанка, увлекают волны раненого юнака. Взмолился юнак, — пожалей меня, молодая турчанка. Брось мне конец холстины, помоги выбраться на берег. Я отплачу тебе щедрую награды. Пожалела турчанка юнака, вытащила его на берег. Одет юнак в дорогие одежды. У пояса кованая сабля рукоять сверкает самоцветами. За три города такой сабли не купишь. Спрашивает юнак Турчанку, «Скажи, девушка, далеко ли твой дом, и кто живет в нем с тобою?» Отвечает Турчанка. «Дом мой неподалеку, а живу я с матерью-старухой и старшим братом Мустафой Агою», говорит тогда юнак. «Сделай милость, поклонись своему брату». Пусть позволит мне отлежаться в вашем доме, залечить мои кровавые раны. У меня с собою есть три пояса, каждый полон золотых дукатов. Если пошлет мне Господь исцеление, то один пояс я дам тебе, другой твоему брату, а третий оставлю себе. Поспешила Турчанка к брату и сказала, — О, Мустафа, милый мой братец! Нынче на Марице я спасла юнака, вытащила его на берег, избавила от смерти в студеной воде. Не дай же ему погибнуть, разреши отлежаться в нашем доме, залечить кровавые раны, а за это он подарит нам два пояса, полные золотых червонцев. Взял Мустафага свою острую саблю, пошел вслед за сестрой на берег Марицы, увидел раненого юнака и одним ударом отсек ему голову. Потом снял с убитого дорогую одежду, забрал его бесценную саблю и три пояса червонцев. Заплакала девушка-турчанка. — О, мустафага братец мой милый, ты убил того, кто ждал от тебя помощи. Не пойдет тебе впрок богатство убитого, принесет тебе смерть бесчестно добытая сабля. Выслушал королевич Марку рассказ молодого турка, побелел от гнева. Ты убил моего отца, великого короля Вукашина. Ты бесчестно завладел его саблей, от нее ты сейчас и погибнешь. Взмахнул Марко-королевич отцовской саблей, снес голову молодому турку. Узнал про это султан. Послал слуг за Марко. Пришел Марко к султану в великом гневе, уселся на ковер, не снявший сапог, посмотрел на султана лютым волком. Спрашивает султан. «Сын мой отважный, Марко, кто посмел тебя так разгневать?» — отвечает кролевич Марко. «Увидал я отцовскую саблю в руках его убийцы и снес голову злодею. А будь на его месте ты, государь, и с тобой я поступил бы так же!» Марко Кролевич и Мина из Костура Получил раз, кролевич, Марко три письма. В первом король из Будима приглашает Марку к себе на свадьбу, предлагает быть старшим дружкою. Во втором воевода из Сибини зовет марка на крестины, просит стать для его сыновей-близнецов крестным отцом. В третьем султан Боязет требует Марку на службу в свое войско, велит отправляться на войну с царем арабским. Спрашивает Марку свою мать Ефросиму, «Посоветуй, матушка, куда мне ехать?» к Будимскому ли королю на свадьбу, к Сибинскому ли на крестины и к турецкому султану на службу? Отвечает Марко старуха-мать, на свадьбу едут чтобы повеселиться, на крестины из благочестия, на военную службу идут по неволе. Поезжай, сынок, к турецкому султану, Бог простит тебе этот грех. Стал Марко королевич собираться в дорогу, сказал он матери на прощание. Берегись, матушка мины из греческого города Костура. Покрепче забирай ворота, мы мысминую в давний распри. Как бы он, пока меня нет, не разграбил мое жилище, не похитил мою жену Елену. Вот прибыл Марков в Стамбул в турецкое войско, переправилась войск через море, вступило в арабские земли. Много взяли турки арабских городов, много перебили арабских воинов. А больше всех королевич Марк. Стал султан отличать его перед всеми, называть своим приемным сыном. Обидно показалось это туркам. Я не нашептали султану: "Напрасно отличаешь ты перед нами Марка. Он ведь в бою не первый и последний, отрубает голову у убитых и приносит тебе, чтобы получить награду".